Разговоры смолкли, каждый думал о том, что их вновь ждет осточертевшая за долгие месяцы железная коробка Севастополя, что зеленые просторы этой планеты, каменистые пустыни и широкая река, так похожая на земную, все это не для них. Вторую неделю Элайн жила в странном белом мире. Белыми были не только стены палаты и постель, на которой она лежала, белыми были даже ее мысли. Казалось, ее сознание погрузилось в бесконечную снежную долину, где царил лишь ледяной ветер и голос, время от времени пробивавшийся к ней сквозь завывание ледяных вихрей. Крохотным уголком сознания, оставшегося в ее распоряжении, она управляла своим телом, выполняла все необходимые для его нормального функционирования процедуры, ела, спала и даже вполне осмысленно отвечала на вопросы врачей. Но все это составляло лишь незначительную часть ее существа. Ей хотелось выбраться из ледяных стен, сковавших сознание, но для этого нужно было разобрать слова. Одни и те же слова, произносимые где-то там, на другом конце ледяной бури. Голос был от нее слишком далеко, и она, несмотря на все усилия, не могла разобрать этих слов. Она знала, что если бы ей удалось это безнадежное предприятие, холод отпустил бы ее сознание. Но пока что она брела по ледяной пустыне, в которой не было ни времени, ни бесконечной цели». Чем дольше она шла, тем дальше отодвигался голос, порой и вовсе скрываясь от нее за снежным горизонтом. Она знала, что это часть наказания за то, что она не смогла вовремя исполнить приказ, она не сумела открыть ворота на базе, и из-за этого случилось страшное несчастье, она не знала, какое именно. Ей не было до этого дела, ей нужно было лишь добраться до места, откуда она смогла бы разобрать слова нового приказа. Только это имело смысл, только это... и ничего больше. Консилиум собрался к вечеру. Неверов потребовал его проведения сразу же после прилета. Гурко долго сопротивлялся, не желая выпускать такую интересную пациентку из-под своего личного наблюдения, но в необходимых случаях Неверов умел заставить подчиниться своим приказам даже Гурко. В течение почти целого часа, терпеливо выслушав непредназначенные для посторонних ушей заумные научные выкладки, Степан, наконец, не выдержал и, прервав разглагольствование Гурко, обратился к Алмину, мнение которого после их откровенной беседы во время экспедиции на Исканту и его выступления на Совете стало для него достаточно авторитетным. «Константин Сергеевич, как по-вашему, в чем выражаются отклонения от нормы в психике пациентки?» «Только в том, что она все время вынуждена бороться с посторонним воздействием на свой мозг. Мы применили все возможные способы экранирования этой палаты». К тому же, воздействие достаточно ослаблено расстоянием от источника. Он явно находится на поверхности планеты. Кроме того, корпус корабля, в свою очередь, экранирует часть этого воздействия. Да и сама пациентка активно с ним борется, даже в тех случаях, когда не вполне отдает себе в этом отчет. А как обстоит дело с карантином? Все необходимые для него сроки уже прошли? Нам не удалось обнаружить следов постороннего биологического воздействия на ее организм. если не считать психотробного яда от самого укуса. Неохотно, словно это признание как-то умоляло его работу, признал Гурко. То есть, если я правильно вас понял, в принципе она здорова и может покинуть медицинский отсек. Если говорить о возможности заражения или распространения каких-то исканских вирусов, то с этой точки зрения опасности не существует, твердо заявил Алмин. Но она еще не отправилась от шока, ее психика находится в угнетенном состоянии. Ей необходимы постоянный врачебный контроль и палатный режим. Гнул свое гурко. А по-моему, вы пытаетесь превратить вполне здорового человека в своего подопытного кролика, Лев Алексеевич. Давайте спросим у самой больной. Желает ли она оставаться в вашем учреждении? Раз уж она в принципе здорова, то имеет полное право самостоятельно решить, где ей лучше находиться. В какой-то момент ее поступки могут стать непредсказуемы. Отдаете ли вы себе отчет, какую ответственность возьмете на себя, если настоите на ее выписке? Кто, собственно, будет выполнять для нее роль постоянной няньки? Ей не нужна нянька. Но она нуждается в постоянном наблюдении. Неизвестно, что от нее потребуют Грайеры, ведь она постоянно находится под сильнейшим психологическим прессом, И я не знаю, хватит ли у нее сил все время сопротивляться этому влиянию. Впрочем, вы, капитан, вам решать. Но я повторяю, ответственность за возможные последствия этого решения целиком ляжет на вас. Какие, собственно, последствия вы имеете в виду? В какой-то момент гипнотическое давление, которое она постоянно испытывает, может превысить барьер ее сопротивляемости, и тогда... Тогда она выполнит все, что ей прикажут. Ну что же, я учту ваши предупреждения, но, как вы правильно заметили, капитан здесь я. Об одной вещи он не забывал ни на минуту. Его каюта, в отличие от медицинского отсека, не была специально экранирована, и он не собирался принимать никаких новых мер безопасности.